Но, узнав диагноз, она ему позвонила. После шока от того, что они слышат голоса друг друга, у них был жуткий развод и разъезд, раздался плач. Затем они вместе говорили с врачом, вместе оплачивали расходы и пользовались личными автомобилями, пока их сын долго лежал в больнице, поддерживали друг друга в виде ухудшения состояния здоровья сына. Человек, который разделял жизнь этого ребенка вместе с ней от рождения и был тем единственным, с кем моя пациентка могла оплакать свою трагическую потерю. Многие участники рассказывали истории о заключении мира на разных этапах. Одна женщина рассказала нам, как в разгаре злобной битвы за алименты Внезапная смерть свекрови заставила её и бывшего мужа осознать, как важна семья. После этого печального события они стали способны на компромиссы, чтобы поддерживать свои семейные отношения. Другой участник исследования рассказал нам, как через несколько месяцев после расставания он и его бывшая жена возобновили свою борьбу за владение домом, когда она узнала, что у нее рак груди. Остановив переговоры, они забрали свою разводную петицию. Они больше не жили вместе, но официально не развелись. Это позволило ей пользоваться его страховым полисом, так как ей предстояло серьезное лечение. Три года спустя они снова подали на развод, но раздел имущества был ими проведен без труда. Многие супруги, которые развелись, хотят сохранять связь друг с другом. В моем исследовании я спрашивал у бывших пар, все они родители, если бы у них не было детей, хотели бы они поддерживать взаимоотношения со своими бывшими? Через год после развода 40% сказали «да». Два и четыре года спустя около 33% еще хотели какой-то связи. Я не могу забыть 14 лет интимности, сказала одна из женщин. Другая выразила это так. Я знаю, почему я вышла за него замуж. Я знаю, почему я развелась с ним. И я знаю, почему я до сих пор от него без ума. Он еще во многом часть моей семьи. Отличная дистанция, отличная близость. Все взаимоотношения, неважно какой глубины и продолжительности, имеют пределы. Некоторые друзья имеют надоедливые, утомляющие нас привычки, а некоторых мы видим редко, но это не мешает нам оставаться в хороших отношениях. Бывшие супруги могут находиться на том же уровне связи друг с другом, как живущие на расстоянии двоюродные братья, или как бывшие коллеги, много лет просидевшие в одной комнате. Даже когда поддерживаются нечастые контакты, чувство совместно прожитого может живо вспомниться. Но как рассматривать те случаи, в которых дружба невозможна? Если не было дружбы в браке, то нет базиса для нее и потом – Если у взаимоотношений была долгая история предательств, отсутствие доверия или злоупотреблений, возможный будущий вред превысит необходимость в общении. Если в этой семье нет детей, то их взаимоотношения могут быть лаконично суровыми. Но если у вас есть дети, вы должны вести переговоры о разводе, что позволит частично установить хоть самый маленький контакт какой возможен между бывшими супругами. Быть в хороших отношениях со своим бывшим супругом, приветливым и контактным, гораздо проще, чем думает большинство людей. Некоторые разведенные чувствуют себя более комфортно и безопасно, поддерживая хорошие отношения. Друзья и семья говорят им, чтобы они не шли по этому пути. Но на самом деле прямой честный контакт делает ситуацию более здоровой. Еще раз хочется повторить, что один из путей к повышению числа благополучных разводов по сравнению с бурными —